Глава седьмая. Безумец. Сумасшедший красильщик по-прежнему сидел у мачты, обхватив колени руками и уронив на них голову. Спутанная копна его рыжих волос в лунном свете казалась черной. Ястреб, плотно завернувшись в одеяло, улегся спать на корме. Ни тот, ни другой не шевелились. Арн сидел на носу. Он поклялся себе, что всю ночь простоит на вахте. Если ястребу угодно считать, что этот безумец не причинит вреда ни ему самому, ни Арену, и не нападет на них в ночи, то и ради Бога. у Ан Арен тоже кое-что смыслит, и у него свои соображения на этот счет, так что он сам позаботится о безопасности. Однако ночь... Оказалось слишком длинной и тихой. С неба неустанно лился лунный свет, скрючившийся у мачты попли похрапывал тихо и протяжно. Лодка медленно шла по курсу, незаметно и Арен соскользнул в сон. И сразу же проснулся и увидел, что луна едва успела сдвинуться с места. Тогда он решил отказаться от самопожертвования, устроился поудобнее, И крепко заснул. Ему тут же приснился сон, как почти во все ночи их путешествия. Сначала сны его были короткими, отрывочными, но неожиданно приятными, вселяющими надежду. Вместо мачты назоркой выросло дерево широкой раскидистой кроной. Лебеди влекли лодку за собой, хлопая широкими крыльями далеко впереди, над сине-зеленым бериловым морем, светился город с белыми башнями. Потом Аарон почему-то оказался в одной из этих башен. Он поднимался по винтовой лестнице, почти бежал легко и с удовольствием. Видения эти сменяли друг друга, повторялись, за ними следовали другие, что уносились прочь без следа. И вдруг... Он снова оказался в сумерках на той самой вересковой пустоши, и прежний страх вновь возник в нем и продолжал расти, пока у него не перехватило дыхание. Однако он двинулся вперед, он должен был это сделать. Он шел долго и, наконец, понял, что здесь идти вперед значит идти по кругу, снова и снова возвращаясь на то же место. Нужно было как-то выбраться, бежать. Желание это становилось все более жгучим, и он побежал. Он бежал, а круги все сужались и сужались. Земля под ногами превратилась в склон холма. Сумерки сгущались, и он бежал все быстрее и быстрее, как бы по кромке, по самому краю огромной воронки, которая постепенно засасывала его куда-то во тьму. Едва успев понять это, он поскользнулся и упал. — В чем дело, Арн? раздался с кормы голос ястреба. На небе занимался серый рассвет, море было удивительно тихим. — Да так, ничего. Страшный сон приснился. — Нет, ничего. Аарон совсем замерз. Правая рука, которой он отлежал, затекла и болела. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть светлеющего неба, и подумал: он все время на что-то намекает, но так и не говорит, куда мы на самом деле плывем и зачем и почему именно я должен плыть туда. А теперь еще и этого сумасшедшего с нами тащит. Впрочем, кто из нас безумнее? Этот красильщик. Или я сам? Я-то ведь тоже продолжаю тащиться за ними следом. Эти двое, наверное, смогут друг друга понять. И именно волшебники теперь утратили разум. Так он сам сказал. А сейчас мог бы быть уже дома. В Берилле, в своей комнате, с украшенными резьбой стенами, с красным ковром на полу. В камине горел бы огонь а я проснулся бы пораньше, чтобы отправиться на соколиную охоту с отцом. Почему я пошел с ним? Почему он взял с собой именно меня? Потому что это мой путь, так он сказал. Только все это пустая болтовня волшебника, пытающегося сделать свои поступки значительнее с помощью громких слов. Вот только смысл этих слов вечно ускользает. «Если передо мной лежит какой-то путь, то это путь домой. Довольно скитаться безо всякого смысла по далеким пределам. У меня хватает дел дома, я просто пренебрегаю своими обязанностями». Если он действительно считает, что реально существует некто могущественный, вредящий всем людям и волшебникам, то почему же он взял с собой одного лишь меня? Он мог бы взять в помощники другого мага, да хоть целую сотню магов. Он мог бы взять с собой армию, флот. Да разве так выходят навстречу грозной опасности старый волшебник и юноша вдвоем в жалкой лодчонке? Это же просто безумие. Он, видно, и сам сумасшедший, к тому же он говорил, что ищет смерти. Он ищет смерти и хочет взять с собой меня» но я пока еще с ума не сошел, и до старости мне далеко. Я не хочу умирать, и я не пойду с ним. Аран приподнялся на локте, глядя вперед. Луна, которая взошла у них прямо по курсу, когда они покидали залив Лорбенери, теперь снова оказалась там же и тонула в море. Сзади, на востоке, занималась бледная заря, Небо было чистым, но затянутым какой-то неприятной дымкой. Позже днем, когда стало по-настоящему жарко, солнце все равно наполовину скрывалось за этой дымкой. Целый день они плыли вдоль берегов Лорбанери. Низкие, зеленые, они тянулись справа. С суши дул ветерок, наполняя их парус. К вечеру они обогнули последний, далеко выдающийся в море мыс. Брис улегся. Ястреб поднял волшебный ветерок и, словно сокол в запястье ловчего, зорко рванулось вперед, радостно раздув паруса и оставляя шелковый остров позади. Красильщик весь день проторчал на одном месте. Совершенно очевидно, он боялся и моря, и лодки, и к тому же страдал от морской болезни. Он был совершенно измучен и только хрипло спросил. «Мы на запад плывем!» Закат во все небо горел прямо у него перед носом, но ястреб, проявляя поразительное терпение, ответил на этот глупейший вопрос кивком. «На остров Абеголь?» «Абеголь тоже лежит к западу от Лорбанери». «Значительно западнее. До него еще далеко. Может быть, это место там?» А на что это место похоже? Откуда мне знать? Разве я мог его рассмотреть? Оно ведь не на Лорбанере. Я годами пытался найти его. Целых пять лет искал во тьме, по ночам закрывая глаза. И всегда приходил он и звал меня. Пойдем, пойдем. Но я пойти с ним не мог. Я не настолько могущественный волшебник, чтобы отыскать путь в темной стране но и под солнцем есть место, куда можно прийти и тоже попасть туда. Вот этого как раз Милди и моя мать понять не желали. Они продолжали искать во тьме. Потом старый Милди умер, а моя мать сошла с ума. Она позабыла заклятие, которыми мы пользовались при украшении, и от этого заболела. Она хотела умереть но я сказал, чтобы она пока не спешила, подождала, пока ей найдут то место. Должно же оно где-то быть. Раз мертвые могут возвращаться обратно в этот мир, значит, в нем должен существовать путь, по которому они приходят. А разве мертвые оживают и возвращаются в этот мир? Я думал, тебе-то такие вещи известны? помолчав, ответил Попли и вопросительно посмотрел на ястреба. — Нет, но мне бы очень хотелось об этом узнать. Попли ничего не сказал. Волшебник вдруг твердо посмотрел ему прямо в глаза, хотя голос его прозвучал тихо и ласково. — Уж не ищешь ли ты способа жить вечно, Попли? — Поплись минуту тоже смотрел ему в глаза, потом уткнулся своей лохмата темно-рыжей башкой в колени, обхватил ее руками и стал качаться взад-вперед. Очевидно, он принимал такую позу каждый раз, когда боялся чего-то, а когда он чего-то боялся, то уже не способен был ни говорить о чем-либо, ни что-либо слушать. Аарон с отвращением и отчаянием отвернулся. Как они будут плыть дальше в обществе этого попли долгие дни и недели в лодке, длина которой едва десять шагов? Это было все равно, что поселиться в одном теле с чьей-то больной душой. Ястреб подошел к юноше и оперся коленом о распор, глядя в желтоватый вечерний туман над морем. У этого человека... «Нежная душа», — сказал он. Аарон ничего не ответил, потом холодно спросил. «Что такое Обеголь? Я никогда не слышал такого названия». «Мне этот остров тоже известен только по картам, так что я о нем почти ничего не знаю. Смотри-ка, вот и подруги Габардон». Теперь огромная, цвета золотистого топаза звезда горела еще выше над морем, а чуть ниже ее, почти над самой поверхностью воды, сияли в дымке белая звезда слева и бело-голубая справа, образовывая как бы треугольник. «Есть ли у этих звезд имена?» анамат от этого не знал. Может быть, у жителей Абиголия и у Элоджи есть какие-то свои, не знаю. Мы теперь плывем по неведомым морям, Арен, под знаком конца. Юноша не ответил, почти с ненавистью глядя на яркие безымянные звезды над бесконечными водами моря. Они плыли и плыли все дальше и дальше на запад, и море постепенно окутывало тепло южной весны. Над головой сияли безоблачные небеса, но Аарону почему-то казалось, что солнечному свету здесь не хватает яркости. Он словно просачивался сквозь не слишком чистое стекло. Вода в море была теплой, как парное молоко, и купание приносило очень мало облегчения. Соленая пища не вызывала аппетита и казалась безвкусной. Все вокруг утратило свежесть и яркость красок. Вот только по ночам, Незнакомые звезды светили так ярко, как ему никогда прежде не доводилось видеть. Он обычно лежал, глядя на них, пока не засыпал, ему снились сны, всегда одни и те же, о вересковой пустоши или о колодце, или о долине, окруженной неприступными утесами, или о долгой дороге, ведущей вниз по склону горы под висящими тучами. И всегда сны эти были наполнены тусклым светом, леденящим душу ужасом и безнадежным желанием спастись. Он ни разу не заговаривал об этом с ястребом. Он вообще ни о чем сколько-нибудь важном с ним не говорил, разве что о повседневных мелочах. Ястреб, которого и раньше-то нужно было специально раскачивать для беседы, теперь большую часть времени проводил в молчании. арен окончательно осознал, каким был глупцом, доверив душу и жизнь свою этому беспокойному и скрытному человеку, который позволял мгновенным желаниям властвовать над собой и не делал ни малейшего усилия, чтобы как-то обезопасить себя, спастись от смерти. Настроение у волшебника было какое-то обреченное, «А все потому», — думал Арен, — «что он боится признать неудачу. Ведь он не смог удержать на прежней высоте силу волшебства, самую великую в мире людей силу». Теперь стало ясно, что для тех, кто знал тайны, не так уж много и существовало настоящих тайн, связанных с искусством магии, благодаря которой и сам Ястреб, и бесконечные поколения колдунов и волшебников — добились своей славы и могущества. Ничего особенного в этом не было. Кое-кто, правда, умело заклинал погоду, лечил травами, да еще создавал такие хитрые иллюзии, как туман, таинственное свечение и изменение внешности. Все это, конечно, могло привести в священный трепет невежду, но арн знал, что все это — фокусы, трюки — Действительность неизменна, и нет в волшебстве ничего такого, что давало бы настоящую власть над людьми. Не могло оно защитить и от смерти. Великие маги жили не дольше, чем обычные люди, и все ведомые лишь им одним слова даже на один час не могли задержать приход их собственной смерти. Даже при решении не столь уж важных проблем полагаться на магию не стоило. Ястреб всегда очень мало пользовался своим мастерством. Естественный ветер надувал их паруса, едва это становилось возможно. Они ловили рыбу, чтобы прокормиться, и аккуратно делили запасы воды, как это делают все моряки. Целых четыре дня Арн непрерывно менял галсы, пытаясь поймать нужный ветер. Очень устал и попросил волшебника хоть ненадолго помочь ему своим волшебством. Когда ястреб в ответ лишь отрицательно покачал головой, юноша не выдержал. — Ну почему же нет? — Я никогда не стану просить больного человека бежать со мной на перегонки, — ответил ястреб, — и никогда не положу еще один камень в уже переполненную корзину на спине носильщика. Было не совсем понятно, говорил ли он о себе или о мире в целом. Он и всегда-то отвечал не слишком охотно, теперь же его ответы было и вовсе трудно понять. «Вот в этом и заключается самая суть их волшебства», — думал Арен. «Многозначительно намекнуть, но, в общем-то, ничего не сказать». Да еще сделать так, чтобы ничего не дело не казалось вершиной мудрости. арен давно уже старался не замечать Попли. Но это оказалось просто невозможно. Он так или иначе постоянно сталкивался с безумным красильщиком. Впрочем, Попли вовсе не был таким уж безумным или был не просто безумным, как это могло показаться при виде его всклокоченной шевелюры и безумный глаз. На самом деле безумным в нем был тот немыслимый ужас, который он испытывал перед морем. Войти впервые в лодку стоило ему такого насилия над собой, что он так и не смог до конца от этого оправиться. Он сидел, скрючившись и низко опустив голову, и старался без необходимости не менять этой позы, чтобы не видеть ни воды раскачивающей лодку и плещущейся у самого борта, не самой лодки, этой хрупкой скорлупки в пугающей безбрежности вод. При малейшей попытке встать на ноги он испытывал сильнейшее головокружение и постоянно жался к мачте. Когда в первый раз арен решил поплавать и нырнул с носа лодки, поплев в ужасе заорал. Когда же Аарон снова вскарабкался в лодку, бедняга прямо-таки весь позеленел от пережитого потрясения. — Я думал, ты утопиться решил, — сказал он, и Аарон не мог сдержать смеха. Как-то в полдень, когда ястреб сидел, погрузившись в какие-то свои мысли и ничего вокруг не замечая и не слыша, попли, осторожно цепляясь за снасти, подобрался к Аарону и прошептал. — Ты ведь... «Не хочешь умирать, да?» «Конечно, нет». «А он хочет», — сказал Попли, мотнув в сторону ястреба подбородком. «С чего ты взял?» арен вдруг заговорил гордо и надменно, что, по правде сказать, получалось у него вполне естественно, и Попли воспринял этот тон как должное, хоть и был лет на десять-пятнадцать старше Арена. Он ответил... С покорной готовностью, но по-прежнему отрывисто и невнятно. «Он хочет добраться до тайного места, но я не знаю зачем. Он не хочет... он не верит... в обещание». «В какое обещание?» Попли метнул на Аарона взгляд, в котором на миг ожило его утраченное достоинство. Однако воля его оказалась слабее, чем у юноши, и он тихонько ответил ты сам знаешь, в жизнь, в вечную жизнь. Аарон вздрогнул. Он вдруг вспомнил свои сны, вересковую пустошь, ужасную воронку, утесы, сумеречный свет. То была смерть, то был ужас смерти. От смерти он должен бежать, должен найти путь, ведущий прочь из ее царства. На пороге его стоит человек, увенчанный тенями, и держит в руке огонек, не больше жемчужины, отблеск бессмертия. Аарон впервые посмотрел Попли прямо в глаза. Глаза были светло очень ясные. Они подтверждали, что догадка Аарона правильна, и что Попли разделяет с ним это знание. «Он!» — сказал красильщик Слорбанери, снова мотнув подбородком в сторону ястреба. — Ни за что имени своего не отдаст. А вместе с именем его никто туда протащить не сможет. Путь слишком музок. Но ты видел этот путь? — Во тьме, в душе. Но этого недостаточно. Я хочу попасть туда сам, хочу этот путь увидеть по-настоящему, в этом мире и найти здесь его начало. Что если я... Если я умру, так и не отыскав то место? Большая часть людей не способна найти этот путь. Они даже не знают, что он есть. Только немногие обладают необходимым для этого могуществом. И волшебных слов там больше не существует, и никаких имен. Мысленно попасть туда очень трудно. А когда ты... «Умираешь, умирают и твои мысли». Он каждый раз спотыкался на слове «умирать». «Я хочу твердо знать, что могу вернуться. Я хочу там побывать, но с той стороны, где жизнь. Я хочу жить, жить без опаски, и я ненавижу, ненавижу эту воду». Красильщик совсем свернулся в клубок и стал похож на паука, который падает на паутинке вниз. Даже в склокоченную рыжую голову свою он втянул в плечи, чтобы не видеть море. После этого Аарон перестал избегать разговоров с ним, понимая, что попли ведомы не только такие же сны, но и страх. Именно это, если случится самое худшее... «Сделает попли союзником Аарона против ястреба». Они все плыли и плыли, очень медленно, потому что часто наступал штиль или попутный ветер был совсем слабым. На запад, куда, как притворялся ястреб, их якобы вел попли. Но попли никуда их не вел, ведь он совсем не знал моря, в глаза никогда не видел морской карты». Ногой раньше не ступал в лодку и смертельно боялся воды. Это сам волшебник вел их и вел намеренно по ложному курсу. Арен давно его раскусил и ясно понимал причины этого обмана. Верховный маг знал, что они, как и многие другие люди, жаждут бессмертия, которое было им обещано, которое вполне возможно. Но в своей немыслимой гордыне ястреб боялся не столько того, что кто-то обретет бессмертие, сколько просто завидовал. Да, завидовал и боялся, что на земле может появиться человек более могущественный, чем он сам. И теперь хотел одного — уплыть как можно дальше в открытое море, где нет больше никаких островов, окончательно затеряться в безбрежных водах и уже никогда не возвращаться назад в мир людей. Там, в открытом море, они просто умрут от жажды, потому что для ястреба лучше умереть самому, но не дать кому-то обрести вечную жизнь. То и дело, ястреб коротко заговаривал с Аароном о каких-то мелочах о рулей снастях, например, или о купании в теплом море, или желал ему спокойной ночи под яркими звездами, и тогда все эти черные мысли казались Аарону сущей чепухой. Он смотрел на своего спутника, видел его спокойное, твердое, терпеливое лицо и думал, это мой господин и мой друг. Ему казалось невероятным, что он осмелился усомниться в этом. Но проходило немного времени, и Аарон опять начинал сомневаться и обмениваться с попли многозначительными взглядами при виде их общего врага. Каждый день жаркое солнце по-прежнему затягивало дымкой. Его рассеянный свет глянцем ложился на медленно вздымающуюся поверхность моря, Вода была неизменно синей, чисто синей. То поднимался, то затихал ветерок, и они постоянно меняли галс, чтобы поймать его, и едва ползли на запад к неведомой цели. Однажды днем, наконец, подул довольно сильный попутный ветер, и ястреб, показав куда-то вверх в сторону заката, сказал: «Смотрите, высоко над мачтой». Тянулась по небу вереница диких гусей, своими очертаниями похожая на руну конца, нанесенную черным по синей глади небес. Гуси летели на запад. Следуя в том же направлении, на следующий день Зоркая приблизилась к берегам крупного острова. — Вот это место! — сказал Попли. — На этом острове. Мы должны здесь высадиться. «То место, которое ты ищешь там?» «Да! Мы непременно должны высадиться на этот остров. Дальше нам плыть невозможно!» «Это, скорее всего, Беголь. За ним в южном пределе есть еще один остров — Уэлладжи. А на юге западного предела есть и более далекие острова. Ты уверен, что это именно здесь попли?» Красильщик Слорбенери просто вышел из себя. Глаза его сверкали злобой, но изрекал он теперь вовсе не такую бессмыслицу, — подумал Аарон, как прежде, много дней назад, когда они впервые встретились с ним. — Да, уверен. Мы должны высадиться здесь. Мы уже достаточно далеко заплыли. Хватит. Место, которое мы ищем, здесь. Может, ты хочешь, чтобы я в этом поклялся? Хочешь, я поклянусь своим именем? — Ты... Не сможешь. Тяжко уронил ястреб и пристально посмотрел на Попли, возвышавшегося над ним. Попли намеренно встал на ноги, крепко держась за мачту, чтобы получше разглядеть, что за земля впереди. «Лучше и не пытайся, Попли». Красильщик весь скривился, не то от гнева, не то от боли, потом посмотрел на горы вдали, окутанные синей дымкой, что лежали прямо по курсу, и сказал. — Ты взял меня как проводника. Это место, которое ты ищешь. Здесь мы должны высадиться, высадиться на берег. — Мы в любом случае высадимся на берег. Нам нужно пополнить запасы воды, — сказал ястреб и взялся за руль. — Попли. Уселся на прежнее место что-то бурча. Аарон слышал, как он сказал «Клянусь своим именем, именем своим» и повторял это без конца, каждый раз все больше мрачнее. Они подошли к острову при северном ветре и поплыли вдоль берега, подыскивая подходящую бухту, чтобы причалить. Но волны с ревом и грохотом бились о северный берег обеголя. В глубине острова, под раскаленными лучами солнца, словно пеклись зеленые до самых вершин, покрытые лесом, горы. Обогнув очередной мыс, они, наконец, заметили довольно глубокий полумесяц залива с белой полосой песка на берегу. Волны неторопливо лизали песок. Силой их ударов гасил мыс. Здесь вполне можно было причалить. Никаких следов человеческой жизни не было заметно ни на берегу, ни в лесах, покрывавших горные склоны. Они не увидели ни лодки, ни крыши дома, ни столба дыма. Легкий ветерок совсем стих, едва зоркая успела войти в бухту. Штиль, безмолвие, жара. Арент сел на весло, ястреб встал к рулю, Скрип весел в уключенных казался здесь единственным живым звуком. Зеленые вершины гор мрачно возвышались над заливом, закрывая горизонт. Солнце расстелило на воде белоснежные, жаркие не света. аран чувствовал, что в ушах у него молотом стучит кровь. Попли, покинув безопасное место у мачты, выполз на нос и, вцепившись в распорки, весь вытянулся в сторону острова. Темное, покрытое шрамами лицо ястреба, блестело от пота, словно намазанное маслом. Взгляд его внимательно скользил вдоль полосы прилива и по густо лиственным зарослям у подножия, начинавшихся прямо от берега гор. «Давай — Давай! — крикнул он, обращаясь то ли к Карену, то ли к лодке. Арон сделал три мощных грибка, и зоркая легко вылетела на песок. Ястреб тут же соскочил с кормы, чтобы подтолкнуть ее, однако вдруг споткнулся и чуть не упал, и тут почему-то вместо того, чтобы толкать лодку к берегу подальше от линии прилива, Он мощным рывком потащил ее обратно, на глубину, вместе с отбегающей волной. Потом перевалился через борт, упал на дно, и лодка как бы зависла между морем и берегом. «Греби!» — выдохнул ястреб, стоя на четвереньках и пытаясь перевести дыхание. Вода лилась с него ручьями, в руках у него откуда-то взялось короткое копье или дротик Локти два длиной с бронзовым наконечником. Где это он его взял? Потом откуда-то прилетело еще копье и воткнулось в банку у самого краешка, расщепив дерево и пронзив борт насквозь. Изумленный Арен греб, что было сил, однако успел заметить, что в невысоком кустарнике чуть выше песчаного пляжа крадутся, осторожно приседая, какие-то люди. В воздухе послышались негромкие, свистящие, звенящие звуки. аран втянул голову в плечи и с новой силой взялся за весла. Два взмаха, чтобы отойти подальше на глубину. Еще три, чтобы развернуть лодку и погнать ее прочь от берега. Попли, стоявший на носу за спиной Аарона, вдруг дико закричал, и руки юноши оказались стиснуты с такой силой, что весла вылетели из воды, и ручка одного из них ударила его под ребра так, что на несколько секунд Ара наслеп от боли и не мог ни охнуть, ни вздохнуть. Поворачивай назад, назад! орал Попли. Лодка, накренившись, зачерпнула воды и закачалась. Попли вдруг разжал судорожно сжимавшие Ара на руки. Почувствовав свободу, юноша совершенно разъяренно обернулся и тут же снова ухватился за весло. Попли исчез. Лишь глубокие воды залива вздыхали и переливались под солнцем. Арен, чувствуя себя идиотом, еще раз обернулся, потом внимательно осмотрел лодку и вопросительно уставился на ястреба, скрючившегося на корме. — Вон там, — сказал волшебник, указывая куда-то за борт, Но там ничего не было, только солнечные блики играли на поверхности моря. Дротик, пущенный из духовой трубки, упал совсем рядом с лодкой и бесшумно скрылся под водой. Аарон сделал еще десять-двенадцать мощных грибков, потом вычерпал воду и снова посмотрел на ястреба. Руки волшебника и его левое плечо, к которому он прижимал кусок парусины, были в крови. Копье с бронзовым наконечником валялось на дне лодки. Он вовсе не держал его в руках, как тогда показалось арану Его наконечник глубоко воткнулся ему под мышку. Ястреб не сводил глаз с полосы воды между лодкой и белым песчаным берегом, по которому в солнечном мареве металось несколько маленьких фигурок, махавших руками. Потом скомандовал. «Давай!» «Но попли!» «Он так и не вынырнул!» «Неужели он утонул?» спросил Аарон, не веря. Ястреб кивнул. Аарон греб до тех пор, пока берег не превратился в тонкую белую полоску, за которой тянулась зеленая полоса кустарников и деревьев, взбирающихся по склонам гор. Ястреб сидел у румпеля, зажимая рану на плече куском тряпки, не обращая на нее особого внимания. — В него попал дротик? — Нет. Он прыгнул сам. — Сам? Но он... Он же не умел плавать. Он так боялся воды. — О да, смертельно боялся. Он хотел... Хотел попасть на землю. — Почему они напали на нас? Кто они такие? — Они, должно быть, думали, что мы их враги. Ты не мог бы... не мог бы немного помочь мне с этим. И тут Аарон заметил, что трепица, которую волшебник прижимал к ране на плече, насквозь промокла от крови. Дротик угодил между плечевым суставом и ключицей, порвав одну из крупных артерий, так что кровотечение было сильным. Следуя указаниям волшебника, Аарон разорвал на бинты рубашку и наложил повязку. Ястреб попросил его принести попавший в него дротик, и когда Аарон положил дротик ему на колени, он правой рукой стал ощупывать наконечник из довольно грубо обработанной бронзы, длинный и узкий, похожий на ивовый лист. Потом он открыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но только покачал головой. — Нет у меня сил для заклинания, — сказал он позже. Все будет в порядке. Ты сможешь вывести лодку из залива, арен Юноша молча вернулся к веслам и, согнувшись, принялся за работу. Вскоре, поскольку сил в его стройном гибком теле было предостаточно, зоркое вышло в открытое море. Стоял глубокий полдневный штиль, обычный для морей южного предела. Парус висел, как тряпка, Солнце светило сквозь дымку, и зеленые вершины позади, казалось, дрожат и расплываются в жарком Мареве. Ястреб вытянулся на дне лодки, пристроив голову повыше. Он лежал неподвижно, глаза и губы чуть приоткрыты. Аруну было неприятно смотреть на его лицо, и он отвел глаза. Дальше за кормой жаркое Марево качалось над водой, словно густая паутина. Казалось, эта паутина затянула и весь небосклон. Руки юноши дрожали от усталости, но он продолжал грести. — Куда ты правишь? — раздался вдруг хриплый голос ястреба. Волшебник чуть приподнялся на локте и вопросительно смотрел на Аарона. Тот, обернувшись, Снова увидел дугу залива, будто белыми руками обнимавшую их с обеих сторон, и близкие горы, толпившиеся в вышине. Он и не заметил, как развернул лодку и поплыл в обратном направлении. — Все, больше я грести не могу, — сказал Арен и осушил весла. Потом пошел и лег, свернувшись в клубок на носу. Ему продолжало казаться, что за спиной у него, по-прежнему прижавшись к мачте, сидит попли. Они не слишком много времени провели вместе. Слишком неожиданной была его смерть, слишком бессмысленной. Все вообще было слишком непонятно. Бессмысленно. Лодка словно висела, чуть покачиваясь на волне. Парус был совершенно безжизненным. Начинался прилив. Волны все сильнее обрушивались на берег, потихоньку разворачивая лодку боком, подталкивали ее к белой линии песка на берегу. — Зоркая! — нежно позвал волшебник и прибавил еще пару слов истинной речи. Лодка мягко качнулась, развернулась и заскользила прочь от острова по слепящей водной глади. Впрочем, не прошло и часа, как она будто устала, и парус ее снова безжизненно обвис. арен оглянулся и увидел, что спутник его лежит на дне лодки в прежней позе, только голова его запрокинута, глаза закрыты. Все это время арен ощущал тяжкий дурнотный ужас, который становился все сильнее, сковывал движения, словно тонкими нитями опутывая тело, туманил мозг и мужество не выставало в нем против этого страха. Он чувствовал лишь что-то вроде слабого негодования и сожаления относительно собственной судьбы. Арен отлично понимал, что нельзя оставаться здесь и дрейфовать близ берегов острова, чьи жители нападают на чужеземцев, однако в душе ему было и это все равно. А что, собственно, оставалось делать теперь? «Плыть на веслах до острова Рог?» «Нет, конечно же. Он пропал, все кончено, он затерян в безбрежности открытого моря, и не осталось больше никаких надежд. Он никогда не сможет проложить обратный курс или хотя бы довести лодку до ближайшего острова, где их приняли бы дружески. Может быть, под руководством волшебника ему бы это и удалось?» Но ястреб смертельно ранен и совершенно беспомощен. И все случившееся было таким же неожиданным и бессмысленным, как и смерть попли. Лицо волшебника изменилось, расслабилось. Щеки приобрели желтоватый оттенок. Похоже, он уже умирал. Аарон понимал, что нужно бы перенести раненого под навес, в тень. И дать ему напиться? Человек, потерявший столько крови, должен больше пить. Но у них уже много дней не хватало воды. Бочонок был почти пуст. Впрочем, и это тоже не имеет значения. Ничего хорошего все равно ждать не приходится. Все утратило смысл. Удача от них отвернулась. Так прошло несколько часов. Солнце по-прежнему жгло беспощадно. Жаркая сероватая марево окутывала арана со всех сторон, но он продолжал сидеть неподвижно. Вдруг лба коснулась чье-то холодное дыхание, то была вечерняя роса. Солнце село, запад горел багрянцем, дул слабый восточный ветерок и зоркое медленно огибала крутые лесистые берега Абиголя аран пробрался на корму и занялся своим спутником, устроил ему постель под навесом и дал напиться. Он делал все торопливо, стараясь не смотреть на пропитавшуюся кровью повязку, которую давно пора было сменить. Ястреб сильно ослабел и все время молчал. Пил он жадно, но даже и тогда глаза его оставались закрытыми. Потом он снова погрузился в забытье, словно сейчас сон был для него важнее и сильнее жажды. Он так и лежал, тихий и недвижимый, и когда с наступлением ночи ветер стих, паруса вновь повисли, и лодка лениво закачалась на зеркально-гладкой поверхности чуть вздыхающего моря, поднять волшебный ветер ястреб не смог. Зато горы, которые еще недавно мрачно возвышались справа, совсем рядом с ними, отодвинулись и казались лишь черной изломанной линией на фоне звездного неба. Арн долго смотрел на звезды, и рисунки южных созвездий показались ему странно знакомыми, словно он уже раньше видел их, словно знал их с детства. Спать он улегся, как всегда, лицом к югу. Там, высоко в небе, Над монотонно спокойной гладью моря горела звезда Гобардон. Чуть ниже — еще две, образующие с ней вместе как бы вершины треугольника, а еще ниже, в основании этого треугольника, выстроились по прямой еще три звезды. Потом, ближе к полуночи, выскользнули на свободу из блещущей серебром черноты моря и ярко зажглись в небесах еще две звезды. Эти были желтыми, как габардон, хоть и светили слабее. Теперь, считая предыдущие звезды, на небе начал образовываться второй, более крупный треугольник. Там горело восемь из девяти звезд созвездия, которое, очевидно, и должно было походить на бегущего человека или ордическую руну Агнен. Что касается Аарена, то он никакого человека в рисунке звезд не обнаружил. Если только, как это часто случается с созвездиями, изображение его не было в значительной степени условным. Зато руна Агнен виделась ему совершенно ясно, с крючкообразной ручкой и поперечной чертой в середине – Она отчетливо светилась в небе, дописанная почти до конца, ибо последняя звезда еще не взошла. Ожидая ее появления, Аарон уснул. Когда же на рассвете он проснулся, то оказалось, что зоркую отнесло еще дальше от Обеголя. Туман совсем скрыл его берега, лишь едва виднелись вершины гор. Туманная дымка плыла над фиолетовыми водами Южного моря, и сквозь нее едва виднелись в небесах последние звезды. Арен взглянул на своего спутника. Ястреб дышал неровно, словно даже в забытии чувствовал сильную боль, не дававшую ему крепко уснуть. На лице его отчетливо проступили морщины, в холодном, ровном утреннем свете оно выглядело неожиданно старым. Аарон вдруг увидел перед собой человека, который до конца израсходовал свои силы, и теперь у него не осталось ни волшебства, ни могущества, ни даже молодости, ничего. Он не спас попли, не отвернул от себя ранивший его дротик, из-за него все они оказались в опасности, но он ничего не сделал для их спасения. Попли мертв, ястреб умирает и аран скоро тоже непременно умрет. И все только из-за ошибки этого человека, просто так, совершенно бессмысленно. Аарон смотрел на волшебника с полной безнадежностью, словно в пустоту. Ни одно воспоминание о прошлом не шевельнулось в его душе. Ни фонтан под ясенем, ни белый волшебный свет — над рабовладельческим судном в тумане, необглоданные червями деревья близ дома красильщиков. Ни воля, ни упрямство, ни гордость не проснулись в его сердце. Он смотрел, как разливается восход над спокойным морем, над легкими бледно-сиреневыми волнами, и все вокруг казалось ему похожим на сон, но невнятное, неясное, безжизненное видение». И в глубинах этого сна, как и в глубинах Сиреневого моря, не было ничего. Провал, пропасть, пустота. Лодка то застывала на месте, то медленно двигалась куда-то в зависимости от желаний налетающего ветерка. Вершины обеголи, уплывая назад, становились все меньше, все чернее на фоне разгорающейся зари. Ветер дул с востока, унося лодку прочь от этого острова, прочь от мира людей все дальше и дальше в открытое море.